Лесеннг Оваго белярин Александр градский: В Паля под снегом мы дождем Мой милый друг Мо бедный друг теле укрыл бы я оплащом от зимних вюк от зимних юк А если муков! суждена тебе судьбой тебе судьбой готов я скорб твою до дна делить с тобой делить с тобой пускай сойду я в мра Ночный долг, где ночь кругом, где тьма кругом, во тьме я солнце бы нашел с тобой вдвоем, с тобой вдвоем, и если дали мне в удел весь шар земной, весь шар С каким бы счастьем я владел тобой одной, того и одно Шар земной, весь шар земной, С бы счастьем я владел Тобой одной, Тобой снегом и дождем мой милый друг мой бедный друг тебя укрыл бы я плащом от зимних в юг от зимних люк а если мука суждена тебе судьбой тебе судьбой готов я скорбь твою до дна Делить с тобой делить с тобою Пускай сойду я в мрачный дол Где ночь кругом, где тьма кругом Во тьме я солнце мы нашел С тобой вдвоем, с тобой вдвоем И если бы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 Шар земной, весь шар земной, С бы счастьем я владел тобой одной, тобой. Мой милый друг, мой бедный друг, Тебя укрыл бы я плащом От зимних в юг, от зимних в юг. А если муж,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 Тару земной, С каким бы счастьем Я владел Тобой одной, Тобой одной! Товоль, одной, Товоль, Изотеятель искусства, разрешите к вам припасть Бесконечные намазки, кто пару зовут народ Подайте выход этой страсти и откройте главный вход за ножки, просто, Господи, прости! Не убавить, не прибавить слов и достойных нет, чтобы за вас прославит. Нужен истинный поэт, но ну, птичка прыгает на ветке, мышка ходит спать повин. часть имею вас поздравить с датой ваших именей. Сидит. Про беды и невзгоды толдычат и зудит Про то, что нету денег, что вечером не даст Что явно я бездельник и скрытый диссидент Я соблазняться не хотел Я сидел Я, себе под яблони, а яблоки не ел У меня другие чувства, этим чувством имя страсть Лиза, деятель искусства, разрешить к вам припасть Ласку, день и ночь, кружится голова, День и ночь, взволнованною сказкой, Мне звучат твои. тречи только раз судьбою рвён за нить только раз в холодный хмурый вечер мне так хочется полюбить Возьмёт луч пурпурного заката, Синевой окутаны цветы. Где же ты жила? За ней только раз в холодный хмурый вечер. мне так хочется. Царь не смутится, от этого Бог не проснётся. Лишь только толпа удивится, лишь только народ ужаснётся. А, впрочем, ещё один прочерк, и нечем горевать. И больше ни ног, ни строчек. Как станут певца отпивать И мудрому не проститься, И глупому дурь не зачтется. Лишь только толпа восхитится, И Лишь только народ усмехнется. А впрочем, ведь кто-то порочит И почерк его, и печать Начнут отпевать, между прочим, Но надо хотя бы начать. Лей, мой ливень, лей, лей надо мной И над той, кого люблю я весь, Мой ветер весь. Вей над родной стороною мая. От этого боль не убудет, От этого ум не проснется, И он уже больше не будет. Он вашей души не коснется, А впрочем, была ли душа-то и были ли вы для души? Не надо, не надо, ребята, непрошенные парашицы. Но знаю, огонь встрепенется, но знаю, вода замутиться Земля под ногами качнется и воздуху станет струится А может быть что там начнется И ясно зачем начинать луч солнца ребенка коснутся как станут пеца отпивается. Мой ливень, лей, лей надо мной на той, кого люблю я весь Мой ветер весь Вей над родной стороною моей От этого Бог не проснется От этого царь не смутим На горе толпа соберется, Над гробом народ прослезится. А впрочем, еще один прочерк, И не о чем горевать. Пророки протона пророчат, А прочим на это плевать. Попленило отечество И связало его по рукам И понятно, что сходу не лечится Грусть тоска по ушедшим векам По лихому и смутному времени От парения до столбняка И пора разрешиться от бремени Гнойным выблетком наверняка Как мы сладко самих себя трахали И подых и по ребрам, и в глаз Разделившись на шлюх и на хахали, На героев, лентяев и пахарей На врачей наших душ и на знахарей На вождей и калифов на час Вот такая веселая этика И эстетика для знатоков Проктологов и теоретиков Автальмологов и дураков Кто куда поглядит и поведает Что в глазу или в жопе не так Кто здесь чем или кем победит И кто выдумал этот бардак Стоит лишь утвердиться в желании Изменить социальный пакет И не тратя бабло на куране Газ пустить в Абактан и Тайшет И тогда и Кувейт, и Туркмени Позавидуют нашей судьбе И возрадуются перемени и кояные останутся мнения и сомнения, но тем не менее я спою эту песню себе. Я спою ее бедным и пьяным, и дерущимся за пустяк. Я спою и спокойным и рьяным, и могилом заросшим бурьяном, и ухоженным монументом, и другим от времен документом, и счастливым часам и моментом, и за просто так». Ведь не завяжем, сослику маемся И надеемся на калачи Не гнемся, да и не ломаемся, Ванькой встань, поднимаемся Во вселенную до да спечи. Хоть уже не стоит на свершении И на гребанное улучшение, На реформы и модернизацию, И на эту, блин, инновацию. Не стоит, как себя не дрочи. умоляем пусть будет по-прежнему, По-спокойному, хоть по-прежнему, По-любовному, безмятежному, Хоть убогому и несвежему, покорёженному Борьбе, чтобы нам головою не двинуться, Если завтра цены поднимутся, Зарабатывать, что положено, И чтоб верить любому прохожему, Ну и он, чтобы верил тебе И отбросив предубеждения И Америка, и Евразия Видя наше благообразие Позавидуют нашей судьбе и возродуются перемены, котены останутся мнения и сомнения, но тем не менее я стою эту песню себе. Дук слушаей, Орвахо Белярин.